Санда Макота. Досье лорда Эль Милоя Второго. Том Пятый. Дело о поезде коллекционере Мистический Глаз. Часть Вторая. Пролог. Я знала, что всё это не было настоящим. Подобная сцена попросту не могла произойти в реальной жизни. Я стояла на каком-то берегу. Это слово должно было пробудить во мне спокойное и нежное чувство... Но вместо этого моё зрение утопало в огромном количестве брызг бушующего моря. Лавина морской воды простиралась вплоть до горизонта, от чего даже слово огромный было недостаточно, чтобы это описать. Гулкий звук падающей воды так сильно бил по ушам, что они казалось вот-вот откажут. Не было ни облаков в небе, ни ветра над землёй, лишь падающая вода. Место на самой границе мира, невероятно далёкое от жизни обычных людей. Короче говоря, «Море на краю света», – пробормотала я. Действительно ли было просто совпадением то, что в названии того копьё тоже фигурировал край света? Может, это место, как и копьё, тоже олицетворяло собой концепцию дальней страны, недоступной для людей? Как бы нелепо это ни звучало, но именно такими мыслями была занята моя голова. Стремиться к нему именно потому, что оно недостижимо. Слава, что лежит за горизонтом. Это место, казалось, было сформировано остатками эпохи, которая придерживалась данных слов. Отголоски мечты, место, которого нужно достичь. Нет. Э, 300 мысль голос. Он был настолько холоден, что у меня перехватило дыхание. Никто так и не достиг этого места. Холод в этих словах не был просто метафорой, стоило им прозвучать, как мир моментально лишился своих качеств. Я наблюдала за тем, как волны побелели, а время остановилось. Падающая каскадом морская вода застыла, и волны льда начали ломаться. Застилавшие глаза брызги превратились в облако ледяной пыли, и именно в этот момент мир принял новую форму. Повернувшись, я увидела одинокую фигуру там, где прежде был берег. Она стояла, повесив в голову, поэтому я не могла разглядеть лица, но её длинные чёрные волосы казались сочели с ненавистью. будто желая поравняться со вздымающимися волнами. О море, обратись льдом. О мир, замри на месте, повергни же всё в почину немилости пред моей волей. Мой царь, произнесла фигура, однако услышать её было никому. И всё жарьёв эхом разнёсся по округе, как будто тот, кому предназначались эти слова, безусловно должен был быть там. Почтимо то стремился к этому месту. Почему я мог просто забыть? Ты должен был знать, что это была лишь мечта. Почему это место не могло остаться просто мечтой? Исполненный отрепости, эти обвинения несли в себе смысл в ви гнева. При звуках этих криков даже у меня закружилась голова. Мои ноги подкосились, и одновременно с этим в голове промелькнули новые мысли. Что это был сон? Кем в этом сне была я? Возвышавшееся передо мной женщина вызывало у меня множество вопросов. Точно. Это же Гефестион. Стоило моему расколотому сознанию сверкнуть ото имя, как и мир сотрясся очередным рёв. Ответь мне, Искандар!